Глава сорок 41. Анна вбежала в туалет и хотела захлопнуть дверь, но Настя помешала ей сделать это. "Мама, что случилось?" взволнованно спросила она. Анна разрыдалась и обняла дочь. "Ты не представляешь, как же я устала от всего этого. Каждый день терпеть его унижение, ложь и изображать счастливую семью". Настя похолодела. "Мама, я не понимаю". Естественно, Ты же не в курсе происходящего. Она уже пыталась взять себя в руки. Твой отец изменяет мне, и это не первый раз. На протяжении многих лет у него всегда были другие женщины, даже когда я ходила беременной. И с годами он становился все наглее, все развязнее и бесцеремоннее. Я устала делать вид, что ничего не вижу и не слышу. В доме моды только и шепчутся, что о его новой пассии, а я делаю вид, что ничего не знаю. Но об этом уже знают все, понимаешь, дорогая, весь штат силуэта. Я понятия не имела, шокированно произнесла Настя. Больше я не собираюсь терпеть. Пожалуй, пришла пора нам с твоим отцом серьезно поговорить. И чем раньше, тем лучше. Аркадий Бежецкий пинком распахнул дверь женского туалета. Что за представление ты только что устроила? После того, что устроил ты, Мое шоу наверняка показалось слишком простым номером программы, крикнула Анна. Анастасия, оставь нас, строго сказал Аркадий. Вот уж нет, заявила Настя. Сначала вы все успокоитесь!» Отправляйся к своему голодранцу, пока он не украл у нас столовое серебро, злобно рявкнул Аркадий. Настя даже опешила. Как ты можешь так говорить? Иди и скажи ему, чтобы убирался отсюда, заорал Аркадий. И если я еще хоть раз тебя с ним увижу, вообще вышвырну его из компании. Настя с бледным лицом быстро вышла из комнаты. Может, объяснишься? подступил Аркадий к жене. «Пошел вон, холодно сказала Анна. Сейчас я слишком расстроена, чтобы объясняться с тобой. Нет, мы поговорим. Или что? она скинула голову и встретилась с ним взглядом. Ударишь меня? Давай, Аркадий, врешь мне. Я уже ко всему привыкла. Вот только наши гости, наверное, удивятся. Аркадий сжал руки в кулаки и выбежал из комнаты. Алексей наблюдал за происходящим, стоя у колонны в дальнем конце зала. Он как раз собирался выйти на улицу, когда мать начала выкрикивать эти гневные обвинения и замер на месте. Он хорошо ее понимал, ведь и сам уже не раз видел отца в обществе других женщин. Замечал, как он себя с ними ведет. Булыки парня сжались сами с собой. Алексей направился к бару и заказал себе коньяка. Когда же бармен поставил перед ним рюмку и хотел наполнить ее, Алексей выхватил у него всю бутылку и отпил прямо из горлышка. Никто в семье Бежецких даже не догадывался, как Алексей ненавидит родного отца. Тот постоянно лез в его жизнь, устраивал ему выволочки, заставлял делать то, что совсем не нравилось Алексею, но неплохо сказалось бы на его будущей карьере. А сам при этом совсем не был святым. Поэтому в отместку отцу Алексей всегда делал совершенно противоположные вещи. Он огляделся вокруг. На него никто не обращал внимания. Алексей взял бутылку с собой и зашагал на улицу к своему автомобилю. Отец не любил его за то, что парень не соответствовал его представлениям об идеальном сыне, но он понятия не имел, насколько именно Алексей не соответствует его стандартам. Бежецкий сел в машину, завел двигатель и отправился в свой ночной клуб, где в последние пару лет был настоящим завсегдатаем. В своем дорогом костюме сегодня он произведет там настоящий фурор. Поздним вечером, после того как прием в ресторане подошел к концу, Настя и Артём сидели в беседке в саду Бежецких. Настя вернулась домой с мамой, Артёма привезла на своей машине Светлана Чехлыстова. Вскоре подъехали и Людмила Свиталий. Пьяный Корнилов едва держался на ногах. Катя ещё где-то задержалась с подругами, Алексея тоже не было дома. Анна приняла снотворное и быстро заснула. Настя прикрыла ее одеялом и вышла из особняка в сад, где ее и ждал Артем. Девушка все еще не пришла в себя после случившегося, она понятия не имела, что в ее семье такие проблемы. Артем мягко обнял ее за плечи и прижал к своей груди. Я никогда не видела отца таким. Тихо проговорила Настя. Слышал бы ты, что он наговорил маме и мне. Он расстроился, вышел из себя. Что-то часто он начал выходить из себя, сказала она. Мне кажется, что я просто никогда не знала его настоящего, а сегодня он показал мне свое истинное лицо. Он заставляет тебя порвать со мной? серьезно спросил Артем. Настя выпрямилась и приложила руки к разгоряченным щекам. Вот уж дудки. Он не имеет права мне приказывать, особенно после сегодняшнего, после всех своих выходок. А будет настаивать, я могу и сменить место жительства. И где будешь жить? спросил Артём. Сниму квартиру. А чем платить будешь? Настя улыбнулась. Подамся в частные детективы. Благодаря Маринке у меня уже есть опыт. О чем это ты? не понял Артём. Я тебе не рассказывала? Так слушай. Через несколько минут они уже весело смеялись, хоть на время, но забыв о недавнем скандале.